Is it open? Открыто. Открыто. Открыто. Is it closed? Закрыто. Закрыто. Закрыто. Where's the entrance? Где вход? Где вход? Где вход? Where's the exit? Где выход? Где выход? Где выход? Can I sit here? Могу я сесть здесь? Могу я сесть здесь? Могу я сесть здесь? Это далеко? Это далеко. Это далеко. Это близко? Это близко. Это близко. Can you repeat? Можете повторить? Можете повторить? Можете повторить? Где вы? Где вы? Где вы? Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Where's the cashier? Где кассир? Где кассир? Где кассир? Is there another one? Есть ещё один. Есть ещё один. Есть ещё один. Is that all? Это всё. Это всё. Это всё. Is it correct? Это верно. Это верно. Это верно. Who's next? Кто следующий? Кто следующий? Кто следующий? Who's last? Кто последний? Кто последний? Кто последний? What are you doing? Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? What is it? что это что это что это who is it кто это кто это кто это when когда когда когда When are you coming? Когда вы придёте? Когда вы придёте? Когда вы придёте? Is it better? Так лучше. Так лучше. Так лучше. Are you hungry? Вы голодны? Вы голодны. Вы голодны. Are you thirsty? Вы хотите пить? Вы хотите пить. Вы хотите пить. What do you think? Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Так хуже. Так хуже. Так хуже. Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете? How was your day? Как прошёл ваш день? Как прошёл ваш день? Как прошёл ваш день? Как это далеко? Как это далеко? Как это далеко? Вы помните? Вы помните? Вы помните? Можете мне помочь? Можете мне помочь? Можете мне помочь? Что вам нужно? Что вам нужно? Что вам нужно? Как всё прошло? Как всё прошло? Как всё прошло? Как такое возможно? Как такое возможно? Как такое возможно? Can I ask you a question? Могу я задать вам вопрос? Могу я задать вам вопрос? Могу я задать вам вопрос? Are you interested? Тебе это интересно? Тебе это интересно? Тебе это интересно? Тебе что-то нужно? Тебе что-то нужно? Тебе что-то нужно? Что нам следует делать? Что нам следует делать? Что нам следует делать? What did you do? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы сделали? Я могу войти. Я могу войти. Я могу войти. Могу я оставить это здесь? Могу я оставить это здесь? Могу я оставить это здесь? Этого хватит. Этого хватит. Этого хватит. What was it? Что это было? Что это было? Что это было? Why? Почему? Почему? Почему? Can we start? Мы можем начинать. Мы можем начинать. Мы можем начинать. Are you finished? Вы закончили. Вы закончили. Вы закончили. Это внутри? Это внутри. Это внутри. Это снаружи. Это снаружи. Это снаружи. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Кто вам сказал? Вы можете прийти? Вы можете прийти? Вы можете прийти? Where am I? Где я? Где я? Где я? Are you lost? Вы заблудились. Вы заблудились. Вы заблудились. Can you call me? Вы можете позвонить мне? Вы можете позвонить мне. Вы можете позвонить мне. Кто победил? Кто победил? Кто победил? Кто проиграл? Кто проиграл? Кто проиграл? Что вы хотите? Что вы хотите? Что вы хотите? Кто придет? Кто придет? Кто придет? What are you saying? Что вы говорите? Что вы говорите? Что вы говорите? Где туалет? Где туалет? Где туалет? Почему ты грустный? Почему ты грустный? Почему ты грустный? Где ключ? Где ключ? Где ключ? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Ты себя чувствуешь лучше? Ты себя чувствуешь лучше? Ты себя чувствуешь лучше? When do you return? Когда вы вернётесь? Когда вы вернётесь? Когда вы вернётесь? Можно мне ещё? Можно мне ещё? Можно мне ещё? Как погода? Как погода? Как погода? Why did you stop? Почему вы остановились? Почему вы остановились? Почему вы остановились? Where do you live? Где вы живёте? Где вы живёте? Где вы живёте? Where do you work? Где вы работаете? Где вы работаете? Где вы работаете? На улице холодно. На улице холодно. На улице холодно. Куда вы идёте? Куда вы идёте? Куда вы идёте? What time is it? Который час? Который час? Который час? Are you busy? Вы заняты? Вы заняты? Вы заняты? Вы заняты? вы можете подождать what are పదార్ట్ యూ Что вы едите? Что вы едите? Что вы едите? What's that smell? Что это за запах? Что это за запах? Что это за запах? Does it taste good? Это вкусно. Это вкусно. Это вкусно. Вам удобно? Вам удобно? Вам удобно? Мы приехали. Мы приехали. Мы приехали. డిడ్ యూ రిసీవ్ మై మెసేజ్ వైపులి మయూసాప్లిసీన్యూసాప్స్ ఎస్లే లెదీ What did you say? Что вы сказали? Что вы сказали? Что вы сказали? Куда мне это положить? Куда мне это положить? Куда мне это положить? Did you get hurt? Вы поранились. Вы поранились. Вы поранились. Does that happen a lot? Это часто происходит. Это часто происходит. Это часто происходит. Are you free? Вы свободны? Вы свободны. Вы свободны. It's been a long time. Это надолго. Это надолго. Это надолго. Are you joking? Вы шутите. Вы шутите. Вы шутите? Какая у вас фамилия? Какая у вас фамилия? Какая у вас фамилия? Is it safe? Это безопасно. Это безопасно. Это безопасно. Is it dangerous? Это опасно. Это опасно. Это опасно. Are you serious? Вы серьёзно? Вы серьёзно? Вы серьёзно? What do you recommend? Что вы порекомендуете? Что вы порекомендуете? Что вы порекомендуете? What did you see? Что вы видели? Что вы видели? Что вы видели? Can I buy it? Могу я это купить? Могу я это купить? Могу я это купить? Am I the only one? Я один такой. Я один такой. Я один такой. Have you eaten? Вы ели? Вы ели? విది మోర్ У вас есть ещё. У вас есть ещё. У вас есть ещё. Which is the best? Какой из них самый лучший? Какой из них самый лучший? Какой из них самый лучший? What will you do? Что вы будете делать? Что вы будете делать? Что вы будете делать? What's your job? Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь? Who are you calling? Кому вы звоните? Кому вы звоните? Кому вы звоните? Who's at the door? Кто за дверью? Кто за дверью? Кто за дверью? Do you want a drink? Вы хотите выпить? Вы хотите выпить? Вы хотите выпить? Это хорошая работа. Это хорошая работа. Это хорошая работа. Как это началось? Как это началось? Как это началось? What's your passion? Чем вы увлекаетесь? Чем вы увлекаетесь? Чем вы увлекаетесь? Is it important? Это важно. Это важно. Это важно. Which direction? В каком направлении? В каком направлении? В каком направлении? Где вы были? Где вы были? Где вы были? Что вы изучали? Что вы изучали? Что вы изучали? Are these your children? Это ваши дети. Это ваши дети. Это ваши дети. What did you buy? Что вы купили? Что вы купили? что вы купили Are you afraid Ты боишься Ты боишься Ты боишься What are you selling Что вы продаёте Что вы продаёте Что вы продаёте Who's in the restroom Кто в туалете? Кто в туалете? Кто в туалете? Можно мне пойти с вами? Можно мне пойти с вами? Можно мне пойти с вами? Are you waiting for someone? Вы кого-то ждёте? Вы кого-то ждёте? Вы кого-то ждёте? Can you tell me? Вы можете мне сказать? Вы можете мне сказать? Вы можете мне сказать? Can I see the menu? Могу я посмотреть меню? Могу я посмотреть меню? Могу я посмотреть меню? Как я мог забыть? Как я мог забыть? Как я мог забыть? Куда мы идём? Куда мы идём? куда мы идём Что ты наделал Что ты наделал Что ты наделал Как на вкус Как на вкус Как на вкус Why are you so sad? Почему ты такой పచ్చోస్ Where does it hurt? Где болит? Где болит? Где болит? Can you show me? Вы можете показать мне? Вы можете показать мне? Вы можете показать мне? Where do you want to sit? Где вы хотите сесть? Где вы хотите сесть? Где вы хотите сесть? Does it taste good? Это вкусно. Это вкусно. Это вкусно. Did you enjoy it? Вам понравилось? Вам понравилось? Вам понравилось? Где такси? Где такси? Где такси? Как это работает? Как это работает? Как это работает? What's your size? Какой у вас размер? Какой у вас размер? Какой у вас размер? Did you have a nice week? Хорошо прошла неделя. Хорошо прошла неделя. Хорошо прошла неделя.